Глава 19. Отзыв депутата — это тема. Говард, август, 2334 год. Трантер. Я сел и сцепил пальцы на затылке, ухмыляясь, словно идиот. «У тебя опять самодовольный вид», — сказала Бриджит. «В чем дело?» «Ну, оказалось, что мы не единственные репликанты с деньгами и связями». Я махнул рукой в сторону электронного письма, выведенного на холст. Помнишь сенатора Макинтоша? Он во всеуслышании заявлял о своей ненависти к репликантам. Так вот, его отзывают. Серьезно? Необходимое число подписей они набрали. И знаешь, кто организовал кампанию за отзыв? Мы? Я рассмеялся. Нет. Хотя я с удовольствием внес бы в нее свой вклад. Это не человек, а вонючая помойка, в которой смешались ксенофобия и ненависть ко всему. Возможно, он даже не понимал, что заповедник репликантов ⁇ часть его избирательного округа. А может, он думал, что успеет лишить нас прав до того, как они начнут сопротивляться? Бриджит нахмурилась. Это же в лучшем случае пара сотен подписей. А им нужно, она уставилась в пустоту, около полутора тысяч. Ага. И оказалось, что людей очень волнует вопрос их загробной жизни. Или загробных жизней. В общем... Появилась антимакинтошевская группа, которая сравнила его с Верой, потому что он тоже стремится лишить репликантов их прав. И эта группа намекнула на то, что рано или поздно он займется и планами других людей на загробную жизнь. Похоже, все видится в ином свете, если опасность грозит лично тебе. Бриджит фыркнула и села рядом со мной. Потратив несколько секунд на чтение новостей, она повернулась ко мне. На самом деле голосование еще не проводили. Так что не будем заранее списывать со счетов наших политиков. Кроме того, главная проблема — недоверие к репликантам никуда не делось. Именно поэтому я распустил слух о том, что кто-то работает над созданием Мэнни для живых. Это не совсем разоблачение. Например, я ничего не сообщил о том, кто именно этим занимается и как далеко мы... То есть они продвинулись. Но если люди будут думать, что смогут обзавестись Мэнни еще при жизни, добиться полного запрета будет сложно. Бриджит как-то неопределенно улыбнулась, а затем открыла новое окно. — У меня есть планета, кандидат для исследования. — Она новая? — спросил я, взглянув на экран. — Ее только что открыли. Марио и его команда продолжают искать гнезда других. — Пока они ни одного не нашли. Но в процессе, естественно, исследуют новые системы. Они обнаружили еще несколько планет, на которые напали другие. И другие планеты, на которые другие, вероятно, собирались напасть в ближайшем будущем. И вот это... Ну, в общем, читай. Я заглянул ей через плечо, пролистал сводку и почувствовал, как на моем лице формируются морщины. Это все серьезно? Если только у Марио внезапно не появилось извращенное чувство юмора, то да. Возможно, это самая странная экосистема из тех, что я видела. А я ведь видела лоскутное одеяло. Я еще немного полистал страницы, затем ухмыльнулся. Оттенки флеша Гордона. Это будет весело. Бриджит рассмеялась. Я попросила построить для нас полномасштабную космическую станцию и автофабрику. А пока он занят этим, я проведу предварительные исследования с помощью его беспилотников. Там придется поработать. Возможно, даже больше, чем в случае с квинланцами. Ух ты! Я недоверчиво покачал головой. Летучие обезьяны. Это не обезьяны. Ну, практически. Я закрыл окно. Это будет самая популярная тема в твоем блоге.